Лова, 48. Ба, какие люди! Неужели сам сотник Аса решил так и заявиться пред наши очи? Ему, видимо, надоело мять деревенских клуш, и он решил помочь истекающим кровью товарищам. Шатьур Рюрика больше не полнился воодушевлением, как в тот день, когда я был здесь в последний раз. Если ты, трувар, хочешь мне что-то придевить, то так и скажи, а не играй со словами, как баба, сплюнул я и мрачно уставился на слишком говорливого брата моего вождя. Ты назвал меня бабой? Медленно потянулся тут, но был тут же остановлен рукой Рюрика на предплечье. Огомонись, брате, не до того всё время. Устало, сказал он. Было позднее утро, но перед здесь ещё с раннего. Зароши и порядком потрёпаны орки мрачно налакивались кругом. На рассвете нас едва не расстрелял из луков конный дозор кривичей, благо вовремя сообразивший, что среди дрегов византов нет. Уразумев, что перед ним в атагаруса асы сотника князя Рюрика, командир кривичей хмуро кивнул и кпаскал дальше рыскать по полям и перелескам, окружающим Заславля. Лагерь производил гнетущее впечатление, и есть я рассчитывал застать Рюрика уже сидящим на престоле Дреговичей, то же стока ошибался. Город всё ещё сопротивлялся. сопротивлялся успешно и с немалым уроном для войска русов. То тут, то там виднелись нависы, под которыми стояли раненные. Воины мрачно смотрели на вновь прибывших, неторопливо сооружая себе завтрак. Но даже запах костра не мог перебить адский аромат от засаренных в прямом смысле слова окрестностей. Благоухало, кажется, каждая сосна. «Твою мать, неужели Дир не сообразил соорудить какие-нибудь выгребные ямы?» «Обделал ли ты свои дела?» – спросил Рюрик, и в его голосе тоже слышалась явственная язвительность. «Но я решил не поддаваться на провокации, хотя это и далось нелегко. Аса внутри меня, по-моему, с некоторых пор Рюрика на дух не переносил». Да, я закончил и теперь я в полном твоём распоряжении, княже. Как и моя вотага. Рюрик безразлично кивнул и вернулся к прерванному мной разговору с Синеусом. Вцарившаяся с моим появлением тишина тут же обернулась гумянящим гулом. Так-то вот, надо сходить к Синему озеру, тот охотник, как его. Да, славная сеча была. «Славно-то, Сеча, когда врагов калечишь, а то токма нас они и рубали-то. Ничего, гарша шаман кривический толдычит, надо б на подношение принести Ильдану трех сильных воев, тогда тока тот и подмогнет нам». Еще с минуту потоптавшись, я покинул шатер князя, уразумев, что мне здесь не рады. Вскоре меня отыскал Дир. «Живой?» – недоверчиво спросил он, крепко обняв. «Ведь действительно, из-за жадности сраных охотников моя экспедиция продлилась вдвое дольше. Неудивительно, что братья Рюрика да и он сам были так раздосадованы. Походу, они уже списали меня со счетов. Блуждать по враждебной стране с небольшим отрядом смерти подобно». А что мне здесь это? весело ответил я и тоже обнял Дира. Не считая Йомунда, он, пожалуй, был мне наиболее близок в этом мире. Вряд ли я мог назвать пристреленного орка другом, но глубокое уважение к нему как минимум имел. Как я подозревал, именно Дир отстаивал у меня супротив Трувора и Синеуса в глазах Рюрика. Ну, рассказывай. Мои парни неторопливо организовывали лагерь, а я принялся перечислять наши злоключения в поисках Светоча. Конечно, весьма грубыми мазками. Даже Диру я не собирался ведать ничего лишнего. И он это, конечно, приметил. Это же приметил и копавшийся неподалеку Игнатий. В последние дни он был мега-молчалив. Что и неудивительно. Мне даже было немножко жаль, попавшего в жернова большой политики бедолагу. Думаю, у его собратьев к нему будет немало вопросов по поводу того, почему он жив, а ассесар третьего ранга Маркус мертв. Но это были не мои проблемы. Выслушав историю наших блужданий по Дреговическим лесам, Дир, в свою очередь, поведал об осаде. И дела с ней шли, мягко говоря, паршиво. В симом дню войны Рюрика уже трижды ходили на приступ за Славля, и каждый раз с большими потерями откатывались от его стен. Жратвы у дрегов было навалом, в городе Бели-Ключи, а дух был высок, как никогда. А вот у русов и их союзников наоборот. Проблемы были почти по всем фронтам. Мораль постепенно падала с едой и наприжонка, а недовольное бурление в головах всё чаще выливалось в драки, поножовщину от того и вовсе дезертирство. Привыкшие к лехим рубкам северяне и мало смыслящие в штурме крепостей словины всё больше тяготились осадой. Какое-то время можно было поразвлекаться шарянием по окрестным хуторам, но мирное население очень быстро сдрапало в леса. А вместо них пришли мелкие отряды разозлённых партизан. Хотя Рюрик и делал всё возможное, чтобы не раздражать местных, войны всегда войны. Северяне глядели на имущество дреговые на них самих как на законную военную добычу, а славины лишь немногим им в этом уступали. Мы проболтали почти 2 часа, и дир был таков: Благо просить снабжения не пришлось. Лагерь у Зоречья мы выгребли под чистою, разжившись не только жратвой и оружием, но и целым сундуком с сушёными частями тел свиты Олыша, тянущих весьма на неплохую сумму. Это утро началось с переполоха, и я даже вначале не догнал, в чём же дело. Какое-то нездоровое шевеление прошло исполагерю. Народ быстро прочухивался со сна и вчерашних возлияний и ословило принимался обмундироваться. Во все стороны шерестили шепотки, бегали командиры. Тревога ворвалась в уже размеренное осадное бытие. «Ночью дреги протащили в крепость солидное подкрепление», – сказал Йомунт, коего я послал разведать, что стряслось. Говорят, князь Ярамир сговорился с полянами, дабы обуздать северных хищников. И я присвистнул. Коли так, то дело пахнет керосином. И если Рюрик не смог взять за Славль, когда там сидели одни дрэги, то шансы взять городок, когда в нем теперь еще и их союзники, стремятся к нулю. Кстати, и много их... «Да кто ж-то ведает!» Но все оказалось даже хуже, чем казалось, ибо князь Яромир более отсиживаться за стенами не собирался. «Выходят! Выходят во имя Ильдана!» раздались громкие крики по всему лагерю. Мы с Йомундом сорвались с места, дабы взобраться на небольшой пригорок, загораживающий от нас заславль, И уже через минуту наблюдали, как из ворот крепости льётся вереница воинов. Твою ж мать, тут ни керосином, тут мазутом вовсю траханит. Собирай воев Йёмонт, крикнул я другу, а сам понёсся на поиски Рюрика или ещё кого из ком состава. Воины дреговой полян всё лились и лились из городка и неторопливо распределялись на отряды. Кои выстраивались на относительно небольшом поле перед восточными воротами. С севера поле, на котором прежде велась миновая торговля, ограждал ручей, с юга стоял покинутый трактир с многочисленными хозяйственными постройками. Думая, будь на тот добрая воля Яромира, он, конечно бы атаковал с ходу. Но, как я уже говорил, командование войсками в это время далеко от командования в веке 21. Великолепным результатом было уже то, что они за 15 минут смогли выстроиться по заранее заготовленной диспозиции и при этом не передрались между собой. По центру построения врага встало городское ополчение. Плотная масса из почти полутора сотен воинов, вооружены они были кто чем гораздо: копьями, дубинами, давилами. На были среди них и серьёзные ребята в стёганках, а круглых шлемах и с топорами наперевес. Вместима сборная солянка охраны разных уважаемых господ. Уверен по расчётам князя Яромира, именно они будут цементировать этот разномастный сброд. По правую руку от нас встала дружина князя Дрегов, полсотни пеших и полсотни конных воинов. Выбор, честно говоря, довольно странный, так как конникам явно будет мешать ручей и постепенно густеющий к северу лес. А по левую дружина полян, чуть за сотню весьма упакованных воинов, да все конные, страхолюдные местные лошади многие были покрыты толстыми попонами с деревянными бляхами, весьма неплохая в это время защита. Грязно-белые флешки на длинных копях полян лениво волновались на лёгком ветерке. Чем-то поляне мне напоминали ираханское воинство из экранизации "Властелина колец". За этими силами виднелся ещё один пеший отряд числом в несколько десятков человек и группировка на больших противниках. Кто составляет этот отряд, я так и не понял. Как ни странно, несмотря на внешнюю разболтанность, наше войско построилось довольно шустро. То ли сказалась уже некоторая сбитость, сформировавшаяся за проведенные вместе два месяца, то ли банальный страх, что вороги сейчас атакуют нас на стадии развертывания. Громким матом и нехитрыми псдюлями Дир и Трувар выстроили воев напротив дрегов и полян. по центру встало ядро войска, более двух сотен воинов дружин синеуса Трувора, Баламута и самого Рюрика, то были русы, костяк и основная доверенная сила князя. На деле эти отряды уже были слегка разбавлены славинами, но до того, как верховоды Руси будут полностью опериться на местные контингенты, пройдёт ещё сотня лет. На левом фланге встал норман Хельм Кривичи под командою Нем Брауа Старца Руба и контингент Дуковна правым свикнутся на, на словение и неровная масса чудинов. Здесь же стоял им мой отряд. В резерве оставался отряд Мирян под командованием жреца Жисти. Не знаю, был ли у Рюрика его ближников в кое и я теперь ини входил какой-то план на бой, но по построению этого заметно не было. В целом, учитывая, что нас было почти вдвое больше противника, надо было очень постараться, чтобы проиграть. Но сражение такая штука, что произойти в нем может все что угодно. К тому же князь Яромир вроде бы слепым не был, а значит, был в курсе нашей численности. Так на что он надеялся?» Народ уже начал перекидываться стрелами, постепенно сближаясь, но команды к атаке все не поступало. Дрэги явно собирались воспользоваться преимуществом с тем, на которых виднелось немало лучников, Рюрик же также явно не собирался под них лезть. — Ну, че тянут, ась? — нервно облизывая губы, вопросил Зигфрид. — Удивляюся этому седобородому гному. В иных ситуациях он был с самим спокойствием, в иных вел себя так, будто был желторотым юнцом. «Хочешь же с дыркой в жопе закончить сей день? Ну так иди, проведай говноедов!» «Ты по дыркам в жопе, дока, то всем ведомо», — намекнул он на недавнее ранение моего друга Вагузок. Пока Зигфрид вела пререкался с Йомундом, я во все глаза, как и многие из изготовившегося к бою войска, пялились на Рюрика и его приближённых, что встали на небольшом холмике прямо по центру построения. Волнительная лихорадка предстоящей битвы уже завладела моим сердцем, внутри беспонновался аса, но я имел твёрдое желание не допускать его и близко к управлению моим телом. «Хватит мне безмозглых яростных атак. Сейчас я ответственен за всю свою братву!» От стоящих рядом чудинов так и растекались флюиды гневной радости. Косматые, одетые в шкуры бородачи, ярились и подбадривали себя ударами топоровой копий о щиты. Несколько обнаженных по пояс шаманов под размеренные глухие бумки барабанов тянули низкочастотную раздражающую песнь, а за гима уже 5 минут что-то нечленораздельно, но с упоением втыкал, окружающим его воем. Он был пьян встельку. Эх, надо бы на конях быть и видно лучшее бить ворогов с подручней, гундел Магни, наш отъявленный любитель зубастых скотинок. Устал слушать это гундение, я показал ему кулак, и он, наконец, заткнулся. Не зная и не понимая лошадей, я решил биться в пешем строю. На деле и сам Магний не больно-то хорошо держался в седле. У молодого руса из небогатой рыбацкой семьи никогда не было возможности обладать такой дорогущей штукой, как боевой конь. Да и остальные мои бойцы, даже если обращались с конягами уверенно, не были достаточно обучены конному бою. Поэтому, ну его нафиг. Тем временем пауза затягивалась. Рюрик и его братья явно не ожидали подобного выверта супротивника, и от того никак не могли решиться начинать атаку. Держать же войска в узде становилось всё сложнее. Погода была отменной и совершенно не располагающей к смертоубийствам, и ясное небо с палящим солнцем призывало скорее к купанию в речке, нежели к маханию топором, но чертовы разумные, ой ли, желали крови, и, конечно, кровь не замедлила пролиться. Несмотря на окрики Дира, метающие стрелы чудины так опасно сблизились с противостоящим им дружинником Яромира, и те-нибудь дураки выдрог дали слитный залп, хорошо накрывший самих наглых и бесстрашных и тупых эстов. На траву упало сразу несколько орков, что вызвало дружный грозный крик всех чудинских воинов. Удивительно, как недолюбливая друг друга у себя на родине, их родам мгновенно спаиваются в единое целое за её пределами. Твою мать, сейчас начнётся, сказал кто-то за моей спиной, и я понял, что скопившееся напряжение стоящих друг напротив друга армий больше не может ждать. Но началось совсем не там, где, казалось, должно начаться. Конные войны полян под предводительством облачённого в блестящую кольчугу командира, до сих пор никто не знал его имя, был ли то сам князь Чернояр, верховный вождь полянского племени, вдруг сорвались с места и поскакали на настоящий напротив них наш левый фланг. Гривичи, норманн и хельмейдуки, выглядело это совершенно по идиотски ибо наших было вдвое больше но эта атака послужила катализатором магонавне и кривиче во главе с рубом бросились им навстречу видя это с места сорвались эсты а затем и остальные войска погнали вождь замочиму блюдка во имя габана выкрикнул горячащайся лив Но я взревел раненым беком: "Стоять! Башку сверну!" И больь в разгорающуюся схватку не имел никакого желания. С момента, как врата города распахнулись, и Яромир и безымянный полянский военачальник вывели своих воев, меня не покидало смутное ощущение неправильности в происходящем. Ну в чём смысл выходить на водвое превосходящую тебя противника в поле, когда много выгоднее сидеть под прикрытием стен? Словив несколько осуждающих взглядов своих ватажников, я ответил на него зверским окалам, после чего народ предпочёл не связываться с долбанутым вождём. Нет, никто не сомневался в моей смелости. Примера воны было хоть добавляй, но они очень стремились подмочить репутацию в глазах других воевок, прославить трусами, чурающимися битвы. И я и сам разрывался на две части. Одна панукаемая асы гнала в ней неумолимо разворачивающуюся сечу, а другая, которую с трудом удерживал Андрей из Москвы, говорила: "Подумай, чувак, напряги мозг". Или ещё чего? И я вдруг прямо там, где стоял, плюхнулся на землю и под удивлённые возгласы и раскрытые рты своих ватажников закрыл глаза и обхватил голову руками. Я должен почувствовать. Недаром с каждым днём я всё лучше вижу магию, и она отдаётся мне всё легче, а орки существа чрезвычайно чувствительны к иконой, даже старые воины, что в жизни не сотворили ни одного чародейства, повёртывают носы в сторону шаманов, когда те начинают творить заклинания, а сильные эмоции массы орков могут вызвать самый настоящий шторм, вмерно на текущих сквозь мир потоках. Я уже не раз ощущал это почти физическое единение с товарищами, кое казалось, можно потрогать руками. Обратил незримый взор вперёд, туда, где бились друг с другом сотни воинов. Там бушевала настоящая буря искровожатной злости, ярости и даже безумного веселья, кое испытывали некоторые двинутые на голову индивиды. Ну и, конечно, там властвовало её величество Смерть. В Пантоне орков почему-то не было бога, отвечающего за эту прекрасную в своей ужасности силу. Умерших посвящали у Дуну, а избранных к новой жизни вёл Ятак. Но я прекрасно чувствовал её поступь и её радость от стольких уходящих из жизни. Но это не то. Всё не то. Я зашарил по окрестностям, постоянно натыкаясь на сильные души, пылающие словно огонь в ночи. Вот Трюрик полный решимости и гнева, вот синий ус, вот какой-то мощный духом вождь Эстов, а это наши враги князь Еромир и его спутники. Чёрт подери, это был новый очень интересный эффект. Но опять же, о нём можно было подумать на досуге. Сейчас я искал не это. Я сам не знаю, что искал, и когда я уже почти прекратил поиски, смертельно устав от такого напряжения сил, я увидел. Там за безмянным ручьём, где лес вплотную подходил к распаханному дрегами всхолмью, что-то нащупалось. Призрачная тень. Вернее, много призрачных теней, они несомненно были прикрыты какой-то охранной магией, но то ли магия была слишком слаба, то ли их было слишком много, то ли я оказался слишком силён. Вои, множество воевов подкрадывалось к нам с севера.